Эпилог. В 1921 году, примерно через 20 лет после начала исследования гормонов и почти через 5 лет после создания Ассоциации изучения внутренней секреции, Харви Кушинг, коллекционирующий мозги нейрохирург, решил, что наступило время обозначить статус новой науки. «Недавнее открытие, связанные с гипофизом», — заявил ученый привели к потоку исследований и публикаций, сделанных новыми специалистами, эндокринологами. У Кушинга много великих заслуг, но скромности среди них нет. Эта фраза была предисловием к его оценке собственного вклада в науку. Кушинг считал себя отцом эндокринологии или, по его выражению, капитаном корабля. Кого-то влечет манящий дух открытий, кто-то действует как неутомимый колонизатор, «Кто-то, подобно миссионерам, распространяет благую весть, а кто-то ищет прибыль и мчится за нею на всех парусах, обгоняя пассаты», — говорил он. «Но побуждающий импульс, который запустил нас в таком количестве на выполнение наших миссий, еще ждет своего историка». Кушинг прославлял успехи своих трудолюбивых коллег. Он высоко оценил использование тиреоидных гормонов для лечения людей с нефункционирующей щитовидной железой и открытие надпочечниковой недостаточности, получившей название болезни от Дисона. Он предвидел, что неизбежно будут и ошибочные шаги. Скорее всего, Кушинк не был удивлен, когда через несколько лет после его знаменитой речи добросовестно заблуждающиеся врачи выступили в качестве свидетелей-экспертов для защиты двух убийц, заявляя, что в преступлении виновато шишковидное тело. К тому времени, когда с почти религиозным фанатизмом начался сбор трупных гипофизов для добычи порции гормона роста детям-карликам, Кушинга уже не было в живых, но он, скорее всего, мог предвидеть подобное явление. Он был очень педантичным и требовал максимальной точности. Именно это и сделало его одним из величайших нейрохирургов своего времени. Так что, возможно, Кушинг заметил бы небрежность в работе лаборатории, получившей зараженный гормон роста. Кушинг хорошо знал о мошенниках, торговавших какими-то немыслимыми гормональными зельями, якобы омолаживающими и повышающими либидо. Так что если его дух по-прежнему витает где-то среди нас, он лишь усмехается, видя рекламные ролики о низком ТИ или окситоциновые любовные лекарства. Но вряд ли великий Кушинг предвидел появление радиоиммунного анализа, который превратил гормональную медицину из догадок в точную науку, позволив измерять уровни гормонов с точностью до миллиардных долей грамма. И, наверное, он удивился бы, узнав, что микробы, живущие в кишечнике, и обычные жировые клетки тоже окажутся производителями гормонов наравне с почтенным гипофизом. История гормонов — это история о взаимосвязях. Она началась с исследования желез, находящихся внутри нас, и занималась лишь этими скоплениями клеток, производящих гормоны. Кушинг изумился, увидев связь между туловищем и мозгом, которую обеспечивали носящиеся туда-сюда гормоны. «Сейчас мы начинаем понимать, что каждый из нас лишь лужится в огромном океане химических факторов, влияющих на гормоны. Мы выходим в покрытое туманом, не нанесенное на карты море эндокринологии», говорил Кушинг почти сто лет назад врачам на собрании Американской медицинской ассоциации в Бостоне. Сбиться с курса очень легко, потому что мы, большинство из нас, очень мало знаем о море, по которому держим курс, и лишь в самых общих чертах представляем себе пункт назначения. Путешественники 21 века, ученые, которых Кушинг назвал неутомимыми колонизаторами, уже имеют более четкое представление об этом море. Не кристально четкое, но уже и не такое туманное. Они исследуют технологии, которые помогают обнаружить гены, ответственные за производство гормонов, и визуализировать микроскопическое воздействие этих крошечных, но таких могучих химических веществ. А что касается нас, если руководствоваться историей, мы стали более разборчивыми потребителями лекарств и информации. Нам сделали прививку здорового скептицизма, который помогает отличить потоки сенсаций и ложных надежд от настоящей науки, удерживающей наш корабль на нужном курсе. По мере движения вперед мы все лучше понимаем химические перепады, превращающие нас, людей разумных, в людей тоскующих, капризных, голодных. Иными словами, постигаем химию человеческого бытия. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2019 году.